Осторожнее с уздечкой, загонишь эту лошадку, и мне придется тебя покарать. Я ее не трону, сказала Тьма и подняла мою руку и провела по скуле, словно любую с собой. Если она сама того не захочет. Ты всегда испытывал непонятную снисходительность к игрушкам, посетовал голос. Наиграешься еще. Сейчас изволь явиться пред мои светлые очи. Какие? спросила я и рассмеялась. Первый голос не ответил, он уже ушел. И опять это знание пришло ко мне от темноты, от ее уверенности. Я чувствовала ее внутри себя, чувствовала как неотъемлемую часть. Эта мысль была невыносима, причиняла не меньше страданий, чем каждое движение. Боль уйдет, как только ты перестанешь сопротивляться, произнес второй голос в голове, но на этот раз я знала, что он обращается ко мне. Посмотри на Арирха, его уже давно ничего не терзает. Мою голову повернули, заставили посмотреть в сторону и вниз, на сидящего на полу у стены гвардейца. Сейчас в нем не было ничего угрожающего. Обычный старик, которому место в кресле у камина в окружении детей и внуков. Я заглянула в его выцветшие голубые глаза и увидела в них смертельную усталость. "Смотри", весело произнеслать Май, подняла руку. С ладони к моему ужасу сорвались зерна изменений. Зерна огня, так любимые мной. Не просто зерна, а угольки, они впились в руки и лицо гвардейца, забирались под кожу, заставляя ее вздуваться пузырями. Они жгли, жгли и жгли. Я не знала, что могу подобное. Я никогда не хотела даже пробовать. Всегда хотел себе силу змея, сказала темнота, произнеся слово змея немного жестче, чем принято, немного иначе. Арирх продолжал сидеть у стены, лишь едва заметно вздрагивая от каждого огненного прикосновения. Гвардеец не двинулся, даже когда красные валдери начали лопаться. Старик молчал, словно ему зашили рот, как предку Хоторна. "Кто ты?" мысленно спросила я. "Арирх", ответила Тьма. «Зови так, Я уже почти привык". Мое настоящее имя вряд ли что-то тебе скажет. Вряд ли ты сможешь его произнести. Я спросила не об имени, я хочу знать, кто ты или что ты такое. Ты знаешь, тихо ответили мне. Давно знаешь, но почему-то не можешь поверить. Я вижу это знание внутри тебя, как ты видишь внутри меня. Я. Ты. Произнесла я и замолчала, не сразу решаясь закончить предложение, а перед глазами уже мелькали воспоминания. Папенькин дворецкий мур и нож, танцующий в его руках. Ропот людей, так похожий на шелест волн, что сперва едва шепчут, а потом с грохотом обрушиваются на берег, почти оглушая. Тень демона, тень демона, тень демона, озирающийся в поисках этих тварей Альберт, тварей, которых никто не видит, не потому ли, что они сидят внутри людей. Молодой преподаватель Алентьен, глаза которого черны как ночь, лакей в Вернстальском банке. Тень демона, тень демона, тень в моих глазах. «Ты демон разлома все таки произнесла я мысленно. Да, он был демоном, а я одержимый. Кошмар, через который прошел Крис, воплощался в моей жизни уже по-настоящему. "Знала бы ты, как приятно это слышать", ностальгически заявила тень, и я ей поверила. Ей или ему действительно было приятно. И это чувство отозвалось мучительной болью в костях, а еще то, что произошло дальше, не мог предположить никто. Разве что матушка, которая видела все мои слабости, Дережабле вдруг провалился в воздушную яму, на миг полушёл из-под ног. Как бы не был силен демон, как бы он не контролировал мое тело, оно все еще оставалось человеческим. Телом девчонки, которая очень боялась летать. Он получил огненную силу и одновременно слабость. Наверняка демон этого не ожидал, а может, не знал, что люди так умеют. Умеют наклоняться вперед и выдавать обратно все съеденное на завтрак. Есть множество моментов, которых я стыжусь, но этот почему-то вспоминаю с удовольствием. Иногда слабость может превратиться в силу. Меня вывернуло прямо на пол, и я тут же ощутила предательскую слабость в коленях, головокружение и тошноту, по-настоящему ощутила. Тень исчезла, демон покинул мое тело. Колени подогнулись, и я осела на пол. А с пола уже поднимался Арирх. И на этот раз не просто старик, а гвардеец-демон. Тварь была быстра, слишком быстра. Кто мы для него, раз он с такой лёгкостью меняет людей, словно, словно перчатки. А рижх, старая, разношенная, но привычная и идеально сидявшая на руке, несмотря на то, что кожа потёрлась, а некоторые швы разошлись. А я новая, та, что немного жмёт и натирает запястье, но это ненадолго. Я вытерла рот и подняла голову. Старик хмурился, недовольный тем, что произошло. Не думала, что демоны такие брезгливые, хотя вряд ли дело в этом. Мне просто повезло, не более. Корзина дирижабля загудела, что-то ударилось об борт с такой силой, что у меня клацнули зубы. Корзина качнулась, последовал второй удар, куда слабее предыдущего, а потом судно замерло. Кажется, дирижабль прибыл, куда бы то ни было. У меня было всего несколько мгновений, всего несколько ударов сердца. Второй раз Демон будет готов и вряд ли скинет перчатку, вляпавшись во что-то непрезентабельное. Ледяная глаз снова войдет в основание шеи, совсем как тогда в банке, в то время как Крис Что сделал Оуэн? Что сделала его пробудившаяся магия? Не знаю, но была бы рада повторению. Увы, муньеров поблизости не наблюдалось. Что я могла противопоставить демону? Я и Астер, ученица академикума и маг огня. Ученический клинок остался в спальне магиуса. Черный лежал под обломками библиотеки, а больше не было ничего, что можно противопоставить выходцу из разлома. Почти ничего. Демонам противостояли и дой изобретения чирийского железа противостояли с помощью. Это был не способ, вспомнила я слова Мэри Каен. Это была вытяжка из коры и лысого дерева. Но поди попробуй, заставь демона выпить отраву. Я хотел их спасти, сказал белобрысый Альберт, когда я обвинила его в попытке отравить людей на празднике в Льеже. Если еще не поздно. Было написано на записке, что оставил в моей комнате неизвестный вместе с флаконом из синего стекла, в который кто-то предусмотрительно налил настойку коры и лысого дерева, налил яд. Я ошиблась. Мне никого не нужно было травить. Этот яд предназначался для меня. Мысли были быстры, руки куда медленнее. Миг промедления, и демон снова воткнет мне в шею ледяную иголку. Один миг на раздумья, и я бы начала сомневаться. Все произошло одновременно. Пальцы пробежали по пузырькам на поясе, ища нужный. Основание шеи кольнуло холодом. Одно движение, и пробка упала на пол, стекло коснулось губ. Я перестал ощущать тело. Перед глазами снова замелькали картинки, обрывки чужих воспоминаний. Раздался голос, который небрежно бросил: "Доигрался". Да а потом белый воин из чужого воспоминания поднялся с черной земли и рывком вытащил меч из мертвого тела. Пузырек был наполнен всего на треть. Пузырек, который я успела не только поднести к губам, но и наклонить. Яд коснулся языка. Что хорошо в яде это то, что его нужно совсем немного, достаточно капли, которая горечью разлилась по языку. Пузырёк выпал из пальцев, ударился об юбку и закатился под диван, иглавшее растаяло. Ах ты! Демон закончил предложение не словами, он закончил его действием. Гвардеец замахнулся и ударил меня по щеке с такой силой, что голова стукнулась о сиденье дивана, а лицо обожгло болью. Эвидель Астер никогда не били. Ивидель Астер никогда не били по лицу. Ивидель Астер никогда никому не позволяла себя бить. Никогда. Я вдруг поняла, что чувствовал Крис, когда отец считал его одержимым и избивал. Поняла, почему он перехватил мою руку тогда в библиотеке. Удары в бою это одно, а вот такое вот избиение по праву сильного, я не рабыня. Огонь скользнул в ладони. Нет, не так. Сами ладони стали огнем. Воздух, что мы вдыхали, стал огнем. Тело снова принадлежало мне принадлежало мне и пламя, и его было много, очень много. От удара горела моя щека и горела рука, меня ударившая. Только она горела по-настоящему. Еще недавно вздувшаяся кожа гвардейца чернела, лопалась, сворачивалась. В нос ударил запах сожженного мяса, вспыхнула драпировка на стене, затрещала обивка дивана, на котором уже танцевали алые языки. Но я смотрела только в залитые чернотой глаза седовласого мужчины, и медленно поднималась. Корочеё огня пополз по потолку. Воздух стал горячим, словно мы находились не в гондоле дирижабля, а в котельной. Край моей юбки начал тлеть, но это совсем не беспокоило. Я ощущала плескавшийся вокруг жар кончиками пальцев, ощущала, что он готов подчиниться любому моему желанию. Раздался треск, и пламя перекинулось на дверь, через которую вошёл гвардеец. Листья растения съёжились, и это единственное, о чём я по-настоящему сожалела. Чернота из глаз Арирха вдруг исчезла, растаяла, как сахар в кружке с отваром. С потрескавшихся губ мужчины сорвался хрип. Демон ушел. Я поняла это по позе солдата, потому как он сутулился, по горькой складке, что залегла у рта, по дрожи в руках, по боли, что плескалась в глазах. Тварь исчезла, остался лишь человек. Два человека: один, что не захотел стать разношенной перчаткой, и другой, которого выходец из разлома бросил сам. В и я хотела дать сдачи демону, а дала человеку. Я сжала ладони, пытаясь собрать свой огонь обратно, пытаясь погасить, но его выплеснулось много, слишком много. "Нет", прохрипел гвардеец, с усилием поднимая голову. "Не останавливайся, не смей". Гвардеец, который когда-то был магом, пусть и отрезанным от силы, магом, который не мог не ощущать зерна изменений, но над нашими головами затрещало пламя, едва не заглушая слова. "Нет", твердо ответил он пошатнулся и схватился за спинку дивана окровавленной рукой. "Я устал". Он вдруг сел на горящий диван и посмотрел на меня. "Тьма ошиблась. В Арирхе не было ни капли равнодушия. В нем осталась только обреченность. Но, но я посмотрела на дверь, через которую вошла. Огонь уже лизал порог. Скоро вся эта гостиная сгорит, а Арирх сгорит. И я не уверена, что смогу вытащить отсюда этого старика. Не уверена, что хочу этого. Слишком свежи воспоминания о черных глазах И все же я не могла уйти просто так, уйти и даже не попытаться. Я шагнула к дивану и попыталась схватить гвардейца за руку, стараясь не думать о том, как болезненно будет для него это прикосновение, стараясь не представлять, как под пальцами расползется кожа, и стараясь не гадать, почернеет ли снова его глаза. Арех убрал руку, не желая этого прикосновения. Надо уходить, твердо сказала я. Помогите мне, помогите самому себе. Глупая попытка, я это знала, знал это и гвардеец. Именно это я и делаю, глухо произнёс Арирх. Уходи, я своё уже отслужил. Я служил барону Стентону до конца. От жара по зеркалу побежала трещина. Барону Стентону? переспросила я, беспомощно оглядываясь и снова пытаясь собрать огонь. Языки пламени под ногами с шипением погасли. Да, он посмотрел на меня своими голубыми глазами. От лица старого солдата почти ничего не осталось. Руки напоминали освежжённые куски мяса, но глаза Глаза ещё горели огнем жизни. Несмотря на раны, Арирх говорил, а не орал, и не катался по полу, стараясь сбить пламя. Он говорил, а я оглядывалась, очень боялась, что глаза мужчины снова почернеют. Боясь и отчасти надеясь, ведь если они наполнятся тьмой, я смогу убежать, не думая о том, что бросила человека умирать. Бросила на съедение собственному огню. Словно поняв, о чем я думаю, седовласый мужчина произнес, "Тварь не вернется». Они всегда боялись силы змея. Именно поэтому хотели тебя. Хотели, чтобы ты пришла к ним сама, как я. Эти твари хотели взять хозяина, но я занял его место, добровольно занял и служил до конца. Надеюсь, что это и вправду конец. Передай, попроси, попроси Анобель позаботиться о моем маленьком Густаве. Несколько искр упало на седые волосы гвардейца. Те столетий лететь и сворачиваться, а у меня никак не получалось погасить их. Скажи, что я служил до конца, служил. Скажи, пусть только позаботится. Она уже заботится, прошептала я, не в силах отвести взгляд от языка пламени, который скользнул на мундир мужчины. Арих сидел на диване, и горел заживо, но это, похоже, беспокоило только меня, а не его. "Спасибо", так же тихо ответил солдат и на миг закрыл глаза, а когда открыл их, там была только решимость и ничего больше. Решимость идти до конца. «Уходите, леди, немедленно? Но я, так нельзя. А как можно? Хочешь вытащить меня? Хочешь спасти всех? У тебя не получится. Как только выберемся, тварь возьмет меня снова. С этой службы не увольняются. Ты этого хочешь для меня? Сама выпила яд, а меня обречешь на вечную муку? Будь добра, не отказывай мне в том, что выбрала для себя. Я жил по чужой воле, а умереть хочу по собственной. Уходи, а то будет, как 10 лет назад, когда огонь доберется до газа в шаре. Послушайте, беги, рявкнул он. Беги и не останавливайся и не позволяй остановиться другим. Он говорил, а огонь уже танцевал на его мундире. Кожа на голове мужчины почернела и лопнула. Больше я не могла на это смотреть. Больше не могла слушать его хриплый голос, полный странной и неуместной гордости, с которой он произносил: И "Я служил", с которой он бросал мне свое "Уходи", совсем как бабушка Астр, когда отдала медальон, защищающий от коросты. Развернувшись, я окинулась к двери, схватилась за ручку и зашипела, когда металл обжег кожу. Натянула на ладони рукав, повернула. Меня так и тянуло бросить последний взгляд на гвардейца. Это было настолько ужасно, что сдержаться не было никакой возможности. Совсем как заставить себя не смотреть на выставленную на показ культю безногого, просящего милостыню у храма богинь. Хочешь, не хочешь, а взгляд помимо воли то и дело возвращается к увечью, и все же я сдержалась. В основном потому, что с потолка со скрежетом рухнула люстра, плафоны разлетелись на мелкие осколки. Я выскочила из горящей гостиной, пробежала короткий коридор, толкнула дверь и спрыгнула на шаткий настил вышки, торопливо сбивая пламя с юбки. Я выдохнула, подняла голову и увидела серую землю внизу. Увидела деревянный бревенчатый дом, пустынные улицы, услышала ругань пилотов из управляющей кабины. По лицу потекли злые и беспомощные слезы. Демоны, огонь, дирижабль, умирающий арирх, яд из коры лысого дерева. Всё это было напрасно, потому что дирижабль привёз меня в запретный город. Правило номер десять. Никогда не знаешь, где обретёшь друзей и потеряешь врагов. Голоса пилотов стихли, и это привело меня в чувство. Я была ещё жива и пока не собиралась сдаваться. Честно говоря, о смерти я тогда не думала вовсе, что только к лучшему, потому что, подумав хоть раз, не смогла бы избавиться от этих мыслей никогда. Я бы просто села на доски воздушного пирса и вряд ли поднялась. Плохие мысли парализуют. Я бросила взгляд на солнце и стала спускаться. Ступени подрагивали под моими шагами. Деревянный бревенчатый дом приближался. В прошлый раз я бежала в обратном направлении и желала как можно быстрее оказаться в дирижабле, что доставил нескольких невезучих учеников в академикум. Сегодня я бежала вниз, не сводя взгляда с приближающегося форта. Судно пришвартовалось к вышке у первой резиденции князя. Задняя дверь форта была распахнута настежь, но внутренний двор пока оставался пуст. Я снова услышала мужские голоса. На волосы посыпались пыль и мусор, не дойдя до земли всего пяток ступеней, я остановилась и задрала голову. Кроме меня по лестнице спускались две фигуры в серых одеждах. Пилоты покинули кабину и скоро будут здесь. Не знаю, как их, а меня вряд ли обрадует эта встреча. Это вы, леди?» — услышала я знакомый голос и спрыгнула в серую пыль. Из первого форта вышла Леа. В руках моя мимолетная горничная держала таз со свежевыстиранным бельем. Что вы, недавно говорить, девушку грубо толкнули. Таз упал и покатился по земле, Белье полетело в серую пыль. Над горничной возвышался лакей, один из тех, кто служил князю, один из тех, кто встречал нас здесь в прошлый визит, один из тех, кто закрывал двери первого форта. Имени я не помнила, но увидела тьму в его глазах. Другого представления не требовалось. Ещё одна тень демона. Девы, сколько же их? Сколько их на самом деле? Арирх в ярости проговорил мужчина. На этот раз он был гораздо серьёзнее, чем тогда. На этот раз он не улыбался. И я не советую вам злить его и дальше. Поэтому сейчас вы послушно пойдёте за мной, как и полагается благовоспитанной леди. Откуда вы это знаете, что он в ярости? хотела спросить я. Но вдруг поняла, что знаю ответ на этот вопрос. Теперь знаю. Голоса в голове, они все их слышат, все тени, они и демоны разлома, твари, как ни назови, все едино. И мне нужны курьеры с письмами, или элио девы они всегда на шаг впереди, потому что передают сведения мгновенно, всегда. Это преимущество, и я только сейчас поняла, насколько оно серьезное. Наверняка собираются в чьей-нибудь голове, словно джентльмены в гостиной за сигарами и виски, чтобы обсудить цены на акции или политику государя. Ох, неужели и он тоже? Неужели? Он тоже всегда был на шаг впереди. Он тоже знал, уполномочивал, приказывал, а мы гадали, метались и принимали неправильные решения. Девы, как же не хотелось в это верить. Одно дело, когда государь просто жесток, когда он тиран и не знает жалости, и совсем другое, когда вместо него сидит тварь чуждая всему человеческому. Нам придется выступить против князя, сказал Крис. Неужели он оказался прав? Зря вы это сделали, он бросил быстрый взгляд на дирижабль, и я подумала, было что он говорит об огне, но следующая фраза расставила все по своим местам. Зря выпили эту гадость. Теперь будет только хуже. Кому? тихо спросила я, медленно отступая к раскрытым воротам. Прежде всего вам, расстроенно ответил лакей. Смешно, но он, кажется, и в самом деле переживал, но вряд ли за меня. Бежать некуда, вы скоро умрёте, так что не нужно усугублять ситуацию. Усугублять? эхом повторила я, чувствуя, как огонь ластится к рукам. Вы ведь не хотите лишних жертв. С этими словами он схватил Леа за волосы и дёрнул. Та вскрикнула. Огонь не так разборчив, как люди. Поднимите руки и Я не собиралась слушаться. Очень хотелось бы верить, что не собиралась, несмотря на напуганный, умоляющий взгляд девушки. Возможно, он являлся бы мне в кошмарах, а возможно, что и нет. Как хорошо, что нам не дано знать будущего. Как хорошо, что меня избавили от этого выбора. Лакей в очередной раз открыл рот, да так и остался стоять, словно чучело в поле. Девушка смогла вырвать волосы из его руки, упала на четвереньки и всхлипнула. Глаза Лакея остекленели. И тьма, живущая в них не растаяла, как это случилось там, в гондоле дирижабля. Она заметалась, вскипела и пролилась на щёки словно обжигающая кожу грязные слёзы. Горничная обернулась и взвизгнула, а потом торопливо поползла ко мне, словно там за её спиной развёрзся сам разлом. Лакей пошатнулся и упал вперёд, опрокинулся, как подрубленное на корню дерево. Из его спины торчала чёрная рапира, знакомая чёрная рапира. Мы не раз скрещивали лезвие с её хозяйкой. Ты снова застыла, Астер, спросила Дженнет. У нас минута не больше. Арае шевелись, дался тебе этот чемодан. Я, как и она, посмотрела на открытую дверь форта, из которой торопливо выскочила чужестранка, так и не ставшая княгиней. В одной руке у неё был целительский чемоданчик, а во второй молодая женщина держала окровавленный скальпель. Сегодня сражалась не только я. Знать бы ещё за что. «Все, Астр, Зачем бы ты сюда не явилась, но сделай мне одолжение, спали эту халупу. Леди, горничная схватилась за мой подол. Леди, не надо, там овит, там дедье. Она приподнялась, пытаясь дотянуться до моего пояса. Очень хотелось оттолкнуть чужие руки и броситься к воротам, куда уже тащила свой объемный чемоданчик Цицилия Арае. Взгляд упал на валяющиеся в пыли тряпки. А почему белье сухое? Вопрос вырвался сам собой. Оно скручено словно его отжимали, но сухое. И потом здесь нет ни одной верёвки. "Осторожнее", выкрикнула целительница, а глаза Леа вдруг стали наливаться чернотой. Руки, ещё недавно оказавшиеся такими беспомощными и слабыми, превратились в стальные клешни, подобные тем, что удерживали суда в гавани во время штормов неспокойного зимнего моря. "Она здесь!" закричала горничная, в голосе девушки послышалось торжество и совсем неуместное рычание. "Здесь" Её рот кривился, казалось, что она вот-вот вцепится зубами мне в платье или в горло. Ах ты! Сзади Клео подскочила герцогиня и схватила за плечо. Ткань под пальцами герцогини стала расползаться, лопнула шнуровка. Зёрна изменений разрывали связи между волокнами, заставляя одежду слезать. Девы, какими детьми мы тогда были. Думаю, это сработало бы и с любой женщиной, с любой, кроме демона, который меняет тела как платье. Вряд ли он знал, что такое стыд. Вряд ли он вообще задумывался об этом. Девчонка отмахнулась от женет, как отмахивается от овода лошадь. Просто махнула рукой, и сокурсница упала прямо на старую рассохшуюся бочку из-под вина, что стояла чуть ли не посередине двора. Обручи успели заржаветь, и старые доски выскочили из-под них, как гнилые зубы, и упали на землю. Платье сползло с плеча горничной, почти оголив грудь. Я ахнула, но вовсе не от того, что произошло. Я ахнула потому, что смогла наконец рассмотреть сокурсницу поближе, рассмотреть лицо дженеты и испугаться её едва ли не сильнее чёрных глаз лео. Огонь, который сегодня был моим постоянным спутником, снова прыгнул в ладони. Платье горничной вспыхнуло. Девушка зашипела, как пойманная в мешок гадюка. отойди от них. Целительница поставила кваяшно на землю и выставила вперёд скальпель. Смотрелась нелепо. Целительский инструмент был даже меньше ножа для вскрытия писем. Ты знаешь, что я нанесла на лезвие, проговорила Цицилия. И знаешь, чем это чревато. Эти слова и этот нелепый ножичек произвёл странное впечатление на Лиа. Она вдруг отпрянула от меня в сторону, словно кошка от выплеснутого ведра воды. Хватит болтать, рявкнула Дженет. У нас нет времени. Второй раз Астер вряд ли прилетит на дирижабле, чтобы переполошить этот гадюшник. Девушка поднялась на ноги, подошла к телу лакея и вытащила из его спины чёрную рапиру. "Живо!" скомандовала она как раз в тот момент, когда за нашими спинами на серую землю спрыгнули пилоты. Они оба были в летной форме, но их глаза были полны тьмы, и она лучше любого другого знака отличия показывала, кому на самом деле они служат. "Не стоит", герцогиня взмахнула рапирой. Целительница подхватила с и, не опуская своего крохотного медицинского ножика, стала отступать к воротам. Я последовала за ней, отчаянно стараясь не упускать из виду ни бывшую горничную, ни пилотов, которые оставались поразительно спокойными. И все же несколько досок, сваленных у стены форта, вспыхнули. Воздух здесь нагревался не так быстро, как в замкнутом пространстве гондолы, но тем не менее магия явственно чувствовалась во внутреннем дворе форта. Сила была готова выплеснуться наружу. Это как нести полную чашку воды, одно неосторожное движение, и жидкость перельется через край. Мой огонь сегодня был этой жидкостью, а я была этой чашкой. Три девушки, вооружённые каждая по-своему, отступали к воротам, ведущим к улице, отступали по серой пыльной земле. Так-то вы платите мне за гостеприимство и защиту, лениво произнёс кто-то, и мы развернулись. У ворот, преграждая нам путь, стоял князь. Рука мужчины лежала на рукояти меча. Очень красноречиво лежала. Гостеприимство дрогнувшим голосом уточнила Дженет. Я бы назвала это темницей, добавила Цицилия, и я заметила, как дрожат сжимающие скальпель пальцы. Тебя, моя дорогая, я никогда не держал. Ты осталась сама, что было весьма обременительно, серьезно сказал государь. Но я терпел. Ты мучил меня и его. Сколько пафоса, равнодушно ответил государь. Видимо, недостаточно, раз ты осмелилась на, он обвел взглядом внутренний двор форта, подобное. Ты, кажется, забыла, что каждый поступок имеет последствия. Пожалуй, я. Он сделал вид, что задумался. Девы, откуда я знала, что он именно сделал вид? Ведь его лицо по-прежнему было скрыто маской. Один из пилотов сделал шаг вперёд. Дженнет тут же развернулась к новому противнику. Одной рукой девушка держала рапиру, а во второй стягивала зёрна изменений. Я сжала ладонь, и огонь вспыхнул на поленнице у правой бревенчатой стены. Это заставило Леа обернуться, но и только Что еще ты, демон, можешь сделать со мной, с нами? горько спросила целительница. И хоть я понимала, что все изменилось, что ничто уже не будет таким, как прежде, понимала, и все же брошенное в запале, как перчатка вызова слово демон оставило внутри глубокое чувство пустоты и отчаяния. Например, я дам тебе поговорить с ним? молодая женщина побледнела. Что бы ни означали слова князя, они попали в цель. Горничная хихикнула. Ну что же, ты не радуешься? Ты же так просила меня об этом практически умоляла. Государь взмахнул рукой, пилот отступил назад, и металлический таз вдруг шевельнулся. Воздух вокруг почти извенел от дёрин изменений, моих, дженет, князя, возможно, чьих то еще. Они все смешивались и гудели, словно потревоженные по весне пчелы. "Дело, что происходит? Что мы делаем? Мы теряем время, вот что". Князь был слишком спокоен. Он был уверен, что нам не удастся уйти, и развлекался. Мало того, с каждой минутой в этом уверялась и я. Посмотри на себя. Ты была невестой государя, а в кого превратилась? В старую деву, в степи, которая не нужна никому, даже собственному отцу. А ведь поведи ты себя иначе, вполне могла бы стать правительницей. Девушка ничего не ответила. Советники давно умоляют меня жениться. Им, видите ли, нужен наследник. Он всегда нужен, из века в век одно и то же. Надоело. А ведь я всерьез рассматривал вариант женитьбы на чужестранке хотя бы для того, чтобы посмотреть, как вытянутся лица придворных интриганов. Но потом мужчина покачал головой, понял, что слишком обременительно ждать ножа в спину каждое утро и гадать, сколько яда подаст любимая жена. Он выделил голосом слово любимая к завтраку. А поскольку с ролью жены может справиться любая, стал рассматривать вашу кандидатуру, Альван Альвантрит, на должность невесты. Дженет повернулась. На щеках девушки появились два алых пятна. Но не от смущения, а от злости. Но не теперь. Он задумчиво коснулся своей щеки под чёрной маской и повторил: "Не теперь". И тогда фавориткой на рынке невест стала Астер. Взгляд в прорезях маски переместился на меня. Но и она оказалась сплошным разочарованием. Сперва не от большого ума, сподобилась на замужество, но это ещё полбеды. Она оказалась столь глупа, что присоединилась к заговорщикам, к выходцам с Стейры. Каково это, Астер, стать предателем своего мира? предать Аэру. Старая кровь взыграла. Славы змея захотелось. Смею напомнить, он плохо кончил. Вы слишком много говорите, государь, произнесла Дженет, у которой все же не хватило смелости обратиться к князю на ты. А тот, кто много говорит, мало делает, так считает мой отец. Он прав, констатировал князь совсем иным тоном, из которого вдруг исчезли эмоции. Словно минуту назад ему было интересно сыпать перед нами словами, как цветными фантиками от конфет. А сейчас вдруг всё перестало иметь значение. Сложите оружие, возвращайтесь в форт и останетесь живы. А иначе, со слезами на глазах спросила целительница: "Умрём?" И она рассмеялась. Меня это уже не пугает, тварь. "Что ж", констатировал князь. Таз, звякнув, поднялся на четырёх металлических ногах, похожих на суставчатые лапы железного насекомого. Первый рот управлял железом, которому всё равно, что отращивать: лапы или зубы. Нет, воскликнула Цицилия, когда скальпель вдруг ожил и обвился вокруг руки женщины, разрезая острым краем кожу, смешивая одну кровь с другой.